Итак, вот что я придумал. Видите ли, на вершине этой скалы направо узенькой площадку. Каждый из нас встанет на самом краю площадки. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьётся в дребески. Пулю доктор вынет. И тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть. Неудачный прыжок. Ну что ж. Пожалуй, я согласен. Я поставил Грушницкого в затруднительное положение, стреляя из необыкновенных условий.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 Обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы. Цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Брушницкий шёл впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором. Я вам удивлюсь. Давайте пощупать пульс, пожалуйста. Угу. Ого. Веха радочный. Ну, а на лице ничего не заметно, только глаза у вас блестят ярче обыкновенно. Осторожно! Держитесь! Что это? Еще немного, и он бы свалился вниз. <смех> Берегитесь, Грушницкий! Не падайте заранее, это дурная примета! И пришло же вам в голову лезть на эту скалу! Площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. Я подошёл к краю и посмотрел вниз. Там в лезу казалось темно и холодно, как в гробе. Мшистые зубцы скал, сброшенные грозой и временем, ожидали своей добычи. Сколько я понял, вы предлагаете отмерять прямо отсюда? Да. Тоткому выпадет жребий, станет свинойк пробости. А если первый не будет убит, то они поменяются местами. Вы ну, разумеешь? То кто ты раны будет доволен? Бросьте жребий, доктор. Пришётки, аё. Вы счастливы вам стрелять первым. Но помните, что если вы меня не убьёте, то я не провахнусь. Даю вам честное слово. Пора. Если вы теперь мне скажете, что мы знаем их намерения, то всё пропало. Я уверен, что он выстрелит на восток. Посмотрите, он уже заряжает. Если вы ничего не скажете, то я сам Ни за что на свете, доктор? Вы всё испортите. Вы мне дали слово не мешать. Какое я Но... вам дело? Может быть, я хочу быть убит. Ох. Это другое. Только на меня на этом свете не жалуйтесь. Капитан между тем зарядил пистолеты, подал один Грушницкому, другой мне. Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногой в камень и наклонившись немного наперёд, чтобы в случае лёгкой раны не опрокинуться назад. Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колени его дрожали. Он целил мне прямо в лоб.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 Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтобы поскорее удалиться от края. Ну, брат Грушницкий. Жаль, что промахнулся. Теперь твоя очередь. Становись. Обними меня. Обними. Не бойся, не бойся. Все вздор на свете. Натура дура. Судьба Потом идика. Иван Игнатьевич со слезами обнял Грушницкого. И вот он остался один против меня. И вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей. То была и досада оскорблённого самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшиеся при мысли, что этот человек 2 минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить, как собаку. Господа, кончайте скорее. Не равно кто-нибудь проедет по ущелью и нас увидит. Господин Грушницкий, я вам советую перед смертью помолиться Богу. Не надо заботиться о моей душе. Стреляйте скорей. И вы не отказывайтесь от своей клеветы. Не просите у меня прощения. Подумайте хорошенько. Не говорит ли вам чего-нибудь совесть? Господин Печарин, вы здесь не для того, чтобы исповедовать. Позвольте вам заметить,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 Не может быть! Господа, я зарядил оба пистолета, разве что из вашего пуля выкатилась. Так это не моя вина, а вы, вы не имеете права перезаряжать. Никакого права! Это совершенно против правил. Я не позволю! Если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях. Позвольте, позвольте. Доктор, я решительно протестую. Оставь их, ведь ты сам знаешь, что они правы. Ах, дурак же ты, братец. Пошлый дурак. Кош положился на меня, так слушайся во всём. Довольно говорить. Оставь это по делом же тебе. Поколевай себя как муха. Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне. Грушницкий. Еще есть время, откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено. Вспомни, мы были когда-то друзьями. Не стреляйте, я себя презираю, а вас... Я ненавижу. Если вы меня не убьёте, я вас зарежу ночью из-за угла. Когда дым рассеялся, грушницкого на площадке не было. Только прах лёгким столбом ещё вился на краю обрыва. "Финита ля комедия", сказал я доктору. Он не отвечал и с ужасом отвернулся. Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселенными скал окровавленный труп Грушницкого. Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень, и я хотел быть один.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 Лакей мне сказал, что заходил в Вернер и подал мне две записки. Одну от него, другую от Веры. Тяжелое предчувствие волновало мою душу. Вот оно, это письмо. которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти. Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Это письмо будет вместе прощанием и исповедью. Я обязана сказать тебе всё, что накопилось на моём сердце. С тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя, ты поступил со мной как поступил бы всякий другой мужчина. Я пожертвовала собой надеясь, что когда-нибудь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 что я никогда не буду любить другого а я душа истощила на тебя все свои сокровища свои слёзы теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда нынче поутру мой муж вошёл ко мне и рассказал про твою ссору с грушницким я едва не упала без памяти при мысли что ты должен драться И что я этому причиной? Мне показалось, что я сойду с ума. Мой муж долго ходил по комнате. Я не знаю, что он мне говорил. Не помню, что я ему отвечала. Верно, я ему сказала, что я тебя люблю. Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету. Вот уже три часа.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 Я беспощадно погонял измученного коня, который хрипя и весь в пене мчал меня по каменистой дороге. Я скакал, задыхаясь от нетерпения. Мысль не застать уже Веру в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце. Одну минуту, ещё одну минуту видите её, проститься, пожать её руку. Вера стала для меня дороже всего на свете. Я молился, проклинал, плакал, смеялся. Все было бы спасено, если бы у моего коня достало бы сил еще на десять минут. Но вдруг при выезде из гор на крутом повороте он грохнулся о землю. Я соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод напрасно. Через несколько минут он и сдох, и я остался в степи один, потеряв последнюю надежду. Попробовал идти пешком. Ноги мои подкосились, изнуренный тревогами дня и бессонницей, Я упал на мокрую траву и как ребёнок заплакал. Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову, Я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне ещё надо, бля? Её видеть? Зачем? Не всё ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться. Всё к лучшему. Вероятно, если б я не проехался верхом и не был принуждён на обратном пути пройти 15 вёрст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих. Дома. Дома они отдыхают. Только к утру вернулись пешком, и лошадь пропала. Доктор ходите. Откуда вы, доктор? От клиники нелегерской. Да, что её больно, расслабление нервов. Да не в этом дело, а вот что. Начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, всё устроено как можно лучше. Тело привезёно обезобразженное. доказательств против вас нет никаких. Однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за её дочь. Ей всё этот старичок рассказал, как биш его. Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришёл вас предупредить. Прощайтесь. Может быть, мы больше не увидимся. Вас сущлют куда-нибудь. На другой день утром получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость я зашёл к книге не проститься однако это всё так ужасно и так неожиданно я так поняла, что вы собираетесь оставить нас сегодня же да В предписании сказано, что я должен явиться в крепость немедленно. М-м, но вы, видимо, имеете сказать мне что-нибудь особенно важное? Да нет, кроме того, что сказал, что желаю вам быть счастливы и поскорее вратиться домой в полном здравии. Ничего. мне нужно с вами поговорить очень серьёзно. <къем> Прошу вас. Послушайте, меня всё печарит. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за неё, следственно, рисковали жизнью. Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкий убит, и бог ему простит, и надеюсь, вам так же. Что касается до меня, то я не смею осуждать вас, потому что дочь моя, хотя невинна, но была этому причиной. Она мне все сказала, и я думаю, все. Вы изяснились ей в любви. Она вам призналась в своей. Но она больна. И я уверена, что это не простая болезнь. Она не признаётся, но я уверена, что вы этому причиной. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно может поправиться. Вы имеете состояние Вас любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастье мужу. Я богата. Она у меня одна. Ну говорите, что вас удерживает? Видите, я не должна была бы вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь. Вспомните, у меня одна дочь. Книгинье Мне невозможно отвечать вам. Позвольте мне поговорить с вашей дочерью наедине. Никогда. Как хотите. Тогда позвольте мне Подождите. Прошло минут 5. Сердце моё сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна. Как я ни искал в груди моей хоть искры любви к милой Мэри, но старания мои были напрасны. Двери отворились, и взошла она. Дадя до середины комнаты, она пошатнулась. Я вскочил, подал ей руку и довёл до кресел. Благодарю вас. Кнежный, вы знаете, что я над вами смеялся.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 Видите ли, я перед вами низок. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете? Я вас ненавижу. Я ненавижу. Благодарю вас. Через час курьерской тройкой мчало меня из Кисловодска. За несколько верст от Ессентуков я узнал близ дороги труп моего коня. Седло было снято, вероятно, проезжим казаком, и вместо седла на спине его сидели два ворана.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 Я, как матрос, рождённый и выросший На палубе разбойничьего брига. Его душа сжилась с бурями и битвами, И, выброшенный на берег, он скучает и томится. Как ни мани его тенистая роща, Как ни свети ему мирное солнце, Он ходит себе целый день по прибрежному песку И всматривается в туманную даль. Не мелькнёт ли там...